«Осторожно, погонщик!» — сказал Тремальнайк. «В этой реке могут быть ювиалы, весьма свирепые крокодилы», — пояснил он своим товарищам. Оба колосса остановились на берегу, осторожно щупая землю и шумно нюхая воду, прежде чем войти в нее. Казалось, они не доверяют тому обманчивому спокойствию, которое царило под этой грязной желтой водой. «Уверен, что я не обманываюсь», — сказал Тремальнайк, вставая, — Слоны чувствуют гавиалов и боятся их жестоких укусов. Первый слон, более решительный, чем его товарищ, наконец осмелился войти в реку, которая была довольно глубока и доходила ему до боков. Однако, пройдя три-четыре метра, он вдруг остановился так резко, что толчка, полонкина охотники едва не свалились в воду. «Что случилось?» — спросил Сандакан, хватая карабин. Остановившись, словно издал яростный трубный звук, потом быстро погрузил хобот в воду, проворно отступив. «Он схватил его!» — закричал погонщик. «Кого?» — в один голос спросили Сандакан и Янос. «Гавиала, который укусил его». Хобот был поднят. Он сжимал чудовищную рептилию, похожую на крокодила, вооруженную двумя мощными челюстями, усеянными острыми желтоватыми зубами. Чудовище, вырванное из своей среды, яростно билось, пытаясь ударить слона своим мощным хвостом, покрытым, как и спина, острыми выступами. — Он задушит его? — спросил Янос. — Ни за что. Увидишь, как он заставит эту рептилию расплатиться за полученный укус. Эти исполины храбры и умны, но при этом чрезвычайно мстительны. Тогда он затопчет его ногами. — Ничего подобного. — Ничего подобного. — Какой же род смерти он предназначил этому болотному гаду? — Я полагаю, что он его не пощадит. — Увидишь, — сказал Тремаль я бы не хотел оказаться на месте этого гавиала. Словно раздумываясь, слон еще некоторое время сжимал хоботом извивающегося гавиала, держа его довольно высоко, чтобы избежать ударов хвоста, затем вышел на берег и быстро направился к гигантскому Тамаринду который рос отдельно, выбрасывая все стороны свои раскизистые ветви. Несколько мгновений слон смотрел на огромное дерево и, найдя то, что ему было нужно, засунул рептилию в развилку двух ветвей, покрепче зажав ее, чтобы она не могла освободиться. Сделав это, он протяжно затрубил, что должно было означать «удовлетворение», И спокойно вернулся к речке, пыхтя и комично раскачивая свой хобот, в то время как мстительный огонек сверкал в его черных глазах. — Видел? — спросил Тремаль Найк Яноса. — Да, но не очень понял. Он обрек рептилию на страшное мучение. — А как? — Ах, понял! — воскликнул португалец, раздражаясь смехом. — Он медленно умрет от голода и жажда на верхушке дерева. Да, и солнце высушит его. Какой мстительный слон! Это казнь, которой они подвергают гавиалов и аллигаторов, когда удается поймать их. Я бы не поверил, что эти колоссы, у которых такой мягкий и спокойный нрав, способны на подобную мстительность. Больше того, они довольно злопамятны и очень чувствительны к тому, насколько вежливо с ними обращаются. Вот пример. Один погонщик имел привычку всякий раз, когда ему хотелось утолить жажду, разбивать кокосовый орех голову своего слона. Слону эта процедура очень не нравилась, но до поры до времени он не показывал вида. И вот случилось однажды, что, проходя через плантацию кокосов, погонщик прихватил несколько штук, чтобы разбить, как обычно, на черепе слона. Тот позволил разбить один, другой а потом схватил своим хоботом самый большой кокос и разбил его. — А голову своего погонщика захватал сандакан Ну да, — ответил Тремольнайк. — Можешь представить себе, в каком состоянии оказался этот бедняга? Он отлеживался потом целый месяц. — Ну и шельма этот слон! — воскликнул пораженный Янос. Я знавал еще одного, который жестоко проучил одного — Портново в Калькутте. А портново вот за что? Этот слон имел привычку, когда его вели на водопой, просовывать хобот в окна домов, и обитатели их никогда не отказывали ему в каком-нибудь лакомстве или фрукте.